Глава вторая. Профессор. Эпиграф. Маска так хороша, что боишься увидеть лицо. Альфред де Мюссе. Первое. Пап! Пап! Я только открыл дверь, а сын уже звал меня с восторженным изумлением. Он торопился ко мне быстрыми неровными шажками. Я подхватил его на руки, подбросил и крепко прижал к себе. Каждая встреча — глоток кислорода. Взаимный восторг. — Точно к завтраку, — заметил Марк, надевая на согретую бутылочку соску. Бывший следователь жил в том же доме, что и я, в центре Монпарнаса, в студии, смотрящей окнами во двор. Окна у него были во всю стену, а в светлой просторной комнате ничего лишнего. Натертый паркет, белые деревянные стеллажи, самодельный стол из узловатого корня, в углу лестница на чердак с деревянными балками на потолке. Тео получил бутылочку, его посадили в высокий стульчик, и он занялся исключительно теплым молоком. пил жадно, захлебываясь, словно его не кормили вечность. Сын был занят, и я повернулся к Марку. Тот стоял возле плиты, у окна во двор. Лет под шестьдесят, небольшого роста, серо-голубыми холодными глазами, склокоченными волосами и бородкой с проседью. Марк под настроение мог быть и невероятно ласковым, и стальным. «Сварю тебе кофе?» «Уж точно двойной!» Вздохнул я и уселся на табуретку возле бара. «Ладно. Расскажешь, что произошло?» Пока он варил мне кофе, я все ему рассказал. Точнее, почти все. Рассказал, что мы поссорились, что Анна потом исчезла, что ее нет в ее квартире в Монруже, что телефон у нее то ли не работает, то ли разрядился. Я ничего не сказала о фотографии, которую Анна мне показала, прежде чем кому-то говорить о ней, мне нужно было хоть что-то о ней узнать. Бывший детектив слушал меня, внимательно наморщив лоб. В грубых джинсах, черной майке, кожаных туфлях со шнурками он выглядел так, словно снова был при исполнении служебных обязанностей. Так мне во всяком случае показалось. «И что ты об этом думаешь?» Завершил я вопросом свой монолог. Марк поморщился и вздохнул. «А что мне думать? Я с твоей Дульцинеей двух слов не сказал. А когда она бежала по двору, и мы случайно встречались, у меня возникало впечатление, что она меня избегает». «Такой у нее характер. Она очень сдержанная и немного застенчивая». Марк поставил передо мной чашку кофе с пенкой и я лишний раз полюбовался на его могучую мускулатуру и шею, как у быка. Он получил пулю в перестрелке, когда брали грабителей ювелирного магазина на Вандомской площади, из-за ранения ему и пришлось уйти в отставку досрочно. Марк Карадек был элитой, героем эпохи расцвета нашей уголовной полиции. В 1990-2000 годах Он участвовал в самых громких операциях, о которых тогда писали в газетах, в уничтожении опасной банды в Южном предместье, в аресте налетчиков на инкассаторские фургоны, в облаве на так называемых «Розовых пантер», преступную группировку с Балкан, специализировавшуюся на ограблении ювелирных магазинов и на протяжении десяти лет успешно грабившую самые крупные ювелирные фирмы мира, Марк признавался мне, что с болью уходил из профессии. С тех пор у него, как видно, затаилась горькая складка у губ, которая очень меня трогала. «Что ты знаешь о ее родителях?» – спросил Карадек, усаживаясь напротив меня, с ручкой и блокнотом, куда обычно записывал будущие покупки. «Немного. Мать француженка, родившаяся на острове Барбадос». Она умерла от рака груди, когда Анне было лет двенадцать. Отец, австриец, приехал во Францию в конце семидесятых. Пять лет назад погиб во время аварии в доках Сен-Назер. Она единственная дочь? Я кивнул. Знаком с ее близкими друзьями? Я мысленно перебрал, с кем мы за это время виделись. Список вышел скудным, или лучше сказать, никаким. Я перебрал фамилии в телефоне и нашел только номер Марго Лакруа, тоже практикантки медички, которая вместе с Анной проходила стажировку по гинекологии в больнице Роберт Бре. Месяц назад мы были у нее на новоселье, и она показалась мне очень славной. Анна пригласила ее себе в свидетельницы. «Вот ей и позвони», — посоветовал Марк. Я рискнул и набрал номер. Марго подняла трубку. У нее начинался рабочий день. Никаких новостей от Анны не было с позавчерашнего дня. «Я думала, вы на Лазурном берегу воркуете, как влюбленные голубки. У вас все в порядке?» Я ничего не ответил, поблагодарил и повесил трубку. Поколебался и все же спросил Марка. «В полицию обращаться смысла нет? Так ведь?» Карадек сначала допил кофе, потом ответил, «При таком раскладе, сам понимаешь, им особо делать нечего. Анна взрослый человек, оснований, что ей грозит опасность, нет. Так что...» «Ты мне поможешь?» Он искоса взглянул на меня. «Что конкретно ты имеешь в виду? У тебя есть связи в полиции. Можно было бы узнать о телефонных звонках Анны». Смс-ках, проверить ее банковский счет, карточку, траты, расходы, проанализировать ее. Каратек предостерегающий поднял руку. Стоп! Не зарывайся! Если бы всякий раз, когда ты ссоришься с подружкой следователь, так принимался за дело... Я в досаде вскочил с табуретки, но Марк удержал меня за рукав. Погоди, мотылек! Если хочешь от меня помощи, говори всю правду! «Не знаю, о чем ты». Он наклонил голову и тяжело вздохнул. «Не делай из меня дурочку, Рафаэль. Я тридцать лет допрашивал людей и знаю, когда мне врут». «Я тебе не врал». «Не сказать всей правды — значит соврать. Ты скрыл что-то очень серьезное, из-за чего ты сам не свой».